Глава 20. Не прошло много времени, как был запланирован мой очередной бой на теневом турнире. Скоро мне вновь предстоит выйти на арену в с р а ж е н и и один на один. Да, возможно, это и неплохая, хоть и своеобразная тренировка. Но понемногу все эти бои начинают меня утомлять. Хоть я и понимаю их надобность, но сражаться по сути за какие-то драгоценности... Не самое лучшее занятие, что я мог бы для себя найти. Впрочем, тут ничего не поделаешь. Сейчас это мне действительно необходимо. Именно поэтому в данный момент я сейчас находился на теневом рынке, постепенно продвигаясь к о р е н е через торговые ряды, рассматривая их и и щ а что-нибудь интересное, как, например, попавшийся мне недавно артефакт, позволяющий создавать кинжалы с т е н и Слабенький, быстро расходующий силы, но все же, используя подобное, вполне можно было выдать себя за мага теней. Конечно же, я его выкупил. Благо стоил он не очень дорого. Это была явная подделка новичка, который только начал практиковаться в области артефакторики. Правда, это был совсем не новодел, так что вероятно, этого человека уже нет в живых. К сожалению, продавец не знал, кто его создал, или же не захотел говорить. В любом случае, ничего подобного у него больше не было. Казалось бы, зачем не артефакт, умеющий то же, что и я, но намного хуже? Ну, во-первых, лучше убрать с рынка вещь, с помощью которой меня можно подставить. Ведь о д е н е с я кто, как я, и использует этот артефакт на людях? то в с ю вину на меня и свалит. Ну а во-вторых, он может пригодиться, если мне придется скрывать свою природу. А подобный артефакт поможет оправдаться. Этот вариант, конечно, маловероятен, но все же. В любом случае, такая вещь в хозяйстве пригодится. Были тут и другие интересные безделушки, вроде вытащенных из древних руин предметов. Что некогда были артефактами. Их я старался выкупать, как только видел. Благо стоили они совсем дёшево. Дело в том, что продавали их обычные люди, что не могли заметить подобного. д л я них это были просто какие-то безделушки. Нет, их наверняка показали магом, ищ артефакта. Вот только магии внутри уже не было. А разглядеть едва видимые остатки плетений мог далеко не каждый маг. А уж тем более не те, что работали в этом квартале. Вот только не я один промышлял подобным. Другие артефакторы тоже иногда наведывались сюда, так что мне на глаза подобные вещи попадались не так часто, как хотелось бы. Зачем мне вообще по сути сломанные артефакты, починить которые практически нереально? А дело тут в том, что меня интересовали в первую очередь именно способы внедрения плетений. И их соединение. Иногда даже удавалось восстановить его структуру полностью. Некоторыми из них интересовался и профессор. Все же даже спустя столько лет иногда встречаются неизвестные до селе миру экземпляры, или же они просто до этого не попадались именно старику. Несмотря на его почтенный возраст, даже он не мог знать всего. Господин Широ? Раздался заискивающий голос от подошедшего ко мне парня лет двадцати на вид. Возможно. А что вам нужно? Насторожился я. От человека, что обратился к магу, сражающемуся на теневой арене, не стоит ожидать чего-то хорошего. Вряд ли он мой фанат. Скорее человек, проигравший деньги на ставки против меня. Мой господин хотел бы с вами встретиться здесь, неподалеку в ресторане. И что ему нужно? Не могу з н а т ь Мне приказали лишь найти вас и пригласить на разговор. Ладно, веди. Кивнул я. Казалось бы, почему такой параноик, как я, согласился пойти куда-то с незнакомым человеком? Но мне просто было любопытно. Если человек настолько заморочился, чтобы разыскать меня для разговора, то он может оказаться интересным. Парень передо мной похож на обычного исполнителя, так что я уверен, что в округе ходят еще несколько таких в поисках меня. В любом случае, мы сейчас в квартале под контрольным Шулеро, и сомневаюсь, что он позволит кому-то навредить его турнирному бойцу. Ведь я уверен, что за нами сейчас наблюдают его люди. Ресторан действительно оказался неподалеку. Снаружи он ничем не выделялся, но внутри... Совсем другое дело. Выглядело все достаточно богато, чтобы его могли себе позволить только аристократы или достаточно богатые люди. Официант тут же проводил нас к закрытой кабинке, видимо для вип-персон. Зайдя же в нее, я увидел стол уставленный яствами, а за ним весьма упитанного мужичка лет за сорок. А, господин Широ. Рад, что вы согласились на встречу. Улыбаясь, начал он подниматься и з з а стола, но не сумев это сделать, плюхнулся обратно. Вы что-то от меня хотели? В лоб спросил я. Ах, конечно. У меня есть для вас деловое предложение, но не с т о й т е пожалуйста, присаживайтесь, угощайтесь для начала. Боюсь даже мне не съесть все на этом столе. Усмехнулся он. Я видел ваши бои на арене, в том числе и п р о ш л о г о д н и й Вы крайне хорошо себя показали, и за это время стали только лучше. Одно удовольствие было наблюдать за этими схватками. Я бы сказал у вас талант в турнирных боях. Так что вам нужно? Повторил я свой вопрос. Все же присев, но не трогая ничего из еды. Есть что-то прямо перед боем в незнакомом месте? Моя паранойя мне не позволяла. Ну, если одели, так одели. Тут же сосредоточился он. Ваш следующий бой. Я хочу, чтобы вы проиграли в нем. Вы же понимаете, что до финала вам не добраться. Так почему бы не сойти с дистанции сейчас и заработать, скажем, пять сотен золотых монет? На мгновение я даже опешил. Слишком уж большие деньги он предлагал. Нет, лично для меня, конечно, не настолько большие. Но по сути это был примерно годовой доход моего баронства до прихода любимого меня к власти, а соответственно и открытия торгового пути. Такими деньгами не разбрасываются просто так. Вполне возможно, что после исполнения его просьбы меня просто захотят убрать и вернуть деньги. Или же это своеобразная взятка, чтобы получить рычаг влияния на теневого мага? А совместное незаконное дело лишь крепче привяжет меня к нему. Будь я на его месте, то не отказался бы попытаться заполучить в свои руки такого мага. Сумма, конечно, приличная, но не думаю, что ради нее стоит отказываться от главного приза. Нахмурился я. О, вы просто отложите его получение на годик, а уже на следующем турнире. Я обещаю, что мы поддержим вас, что несомненно приведет к победе. Пока для вас слишком рано побеждать. Да и появились вы внезапно, поломав расклад ы весьма уважаемых людей. Но в знак моей щедрости я готов увеличить вознаграждение до 700 золотых. Такую сумму вам больше нигде не заработать. Неправда ли, выгодное предложение? Улыбнулся он. Шулер будет явно против. Он не любит потасовки результатов ради получения прибыли составок, что, как я понимаю, вам и нужно. Ах, Шулер, не беспокойтесь о нем. Он ничего не узнает, если, конечно, вы не поддадитесь слишком явно. К тому же сегодня его не будет на турнире. У него образовались некоторые дела. И все же. Да забудьте вы об этом ш у л е р е Ему недолго осталось владеть этой территорией. Старик сдает позиции и не дает уважаемым людям делать деньги. Но пока именно он контролирует район. Я же сказал, что это не надолго. Вы, похоже, не понимаете. Уважаемые люди предлагают вам хорошо подзаработать, оказав ему услугу. Возможно, в будущем мы могли бы и дальше взаимовыгодно сотрудничать. Не стоит их злить, а то ведь они могут и огорчиться, что для вас выльется в определенные неприятности. Начал злиться мужик, а вот тут он проговорился. За ним явно стоит какая-то группа людей. Но это было и понятно. Действительно влиятельный человек не стал бы встречаться со мной ради такой просьбы. У этого толстяка просто обязан был быть господин. Уверен, что в случае чего и от него тут же избавятся, да бы не вызвать гнев Шулерра. Если они еще не сместили его, значит просто недостаточно на это сил. А сейчас, по всей видимости, пытаются воспользоваться его отсутствием. Хотя был еще вариант, что все это на самом деле просто проверка от самого хозяина квартала. Он ведь лично предупреждал меня. о недопустимости договорных боев. С другой стороны, а зачем ему это? Пока мы не настолько тесно сотрудничаем, чтобы проводить подобные проверки. Разве что на будущее. Всегда полезно знать, готов ли человек пойти на, казалось бы, такие уступки ради прибыли. Если он работал раньше с моим учителем, значит, дела, требующие участия в них м а г о т е н е й у него точно были. А раз он исчез, то нужно искать замену, в качестве которой он вполне может рассматривать меня. Но просто так предлагать незнакомому тебе человеку подобную работу было бы странно. А вдруг я оказался бы засланцем от тайной канцелярии? Ведь это выглядит странно, что прошло не так много времени, как у него появился ученик, и вот сам человек просто пропадает. И даже если он просто затаился... То кто гарантирует, что сделал он это не из-за того, что узнал что-то о своем ученике и поспешил скрыться после такого? Конечно, так можно додуматься до чего угодно, но проверки все равно никогда не бывают лишними. С другой стороны, вряд ли он стал бы предлагать мне деньги. Нет, будь это его люди, то предложили бы приз, обещанный мне Шулером. Он ведь знает, что с р а ж а ю с ь я тут не ради денег. Боюсь, я все же вынужден отказаться. Похоже, вы ничего не поняли. Зло запыхтел он. Но мы милосердны и дадим вам время подумать. Если вы не проиграете, то гарантирую, вас ждут огромные неприятности. А сейчас покиньте меня. Я лишь незаметно хмыкнул и покинул это заведение. На что они надеются? Непонятно. Может, я и не сильно разбираюсь в местных раскладах, но ради такой мелочи идти против хозяина квартала – это не лучшая идея. Хотя, может, это далеко не мелочь. Все же я не знаю, какие именно суммы крутятся в местном т о т а л и з а т о р е Но если они готовы выплатить простому исполнителю семь сотен золотом, то явно не маленькие обороты. Возможно, ради них и стоит рискнуть. Кстати, я как-то даже не поинтересовался его именем. Впрочем, это не так важно. Все равно настоящий он бы не сказал. А если и сказал, то уверенность в том, что этот человек просто расходная монета, увеличилась бы еще сильнее. Но стоит рассказать об этом ш у л е р у как только он вернется. Если, конечно, он действительно не тут. А то ведь этот человек мог и б л е ф о в а т ь Стоит все проверить. На выходе из заведения я тут же ушел в тень и поспешил к Арене. Не стоит больше физически появляться на улицах квартала. И, конечно же, в первую очередь направился к кабинету своего старого знакомого я к ш у л е р у Произнес, едва подходя к двери. Нет его. Пробасил в ответ охранник. Когда вернется? Такого нам не сообщают. Ясно. Развернулся я. Направившись готовиться к бою. Все же встреченный мной человек не соврал. Похоже, они действительно решили провернуть все, пока ш у л е р а нет на месте. Даже интересно, что у него случилось. Вообще опасно оставлять такое местечко без своего внимания. Быстро найдутся индивидумы, что захотят подвинуть тебя с насиженного местечка. Видимо, дело было достаточно важным, чтобы поступить подобным образом. Что делать теперь? Я не знал. Если не получилось предупредить нужного мне человека, то сделать я больше ничего не могу. Хотя бы потому, что больше никого тут не знаю. И даже если Шулер оставил себе заместителя, то кто гарантирует, что это не он планирует данную аферу? Даже такие зубры теневого мира имеют свойство ошибаться, когда дело касается подчиненных. И в таком деле найти хорошего заместителя, который не хотел бы занять твое место. Крайне сложно. Я бы даже сказал, практически нереально. Даже крепкообязанный тебе человек тоже может предать ради шанса почувствовать власть в своих руках. Это ведь не аристократическая среда, где обычному магу даже и мечтать не стоит о том, чтобы занять место главы рода. Нет, тут главное может стать любой, имеющий достаточно смекалки и силы. И не важно, к а к о й именно будет эта сила. Деньга миллион подкупит людей, смекалкой или банальной физической силой будет держать в страхе остальных. Теоретически я и сам мог бы занять это место. Вот только зачем оно мне? Слишком ответственно и будет занимать много времени. А вот пропихнуть своего человека в эту среду можно будет попытаться. В любом случае ввязываться в это дело мне не хотелось. Раз уж не получилось предупредить, то после битвы стоит по быстрому сделать ноги отсюда. Так как проигрывать я не намерен, эти люди будут крайне недовольны таким раскладом, и лучше не попадаться им на глаза в избежание неприятностей. В таких размышлениях я и провел время до того момента, как меня вызвали на арену. Итак, господа, сегодня сражаются два кандидата. Что уже доказали свою силу. Первый из них Широ Мак Теней, и второй, лишь по номеру, но не по силе, Баджар Мак Огня. Но не будем тянуть, пусть они докажут, кто более достоин победы. Бой! Прозвучал звонкий голос ведущего. Это серьезно? Просто Мак Огня? Промелькнула в моей голове радостная мысль, и было отчего. Сражаться один на один против мага огня для меня один из лучших вариантов. Я столько раз паринговался с Артуром, что знаю все их привычки и атаки наизусть. И этому человеку я должен был проиграть? Это нереально. Хотя он, конечно, может оказаться очень сильным магом, чьей силе я просто не смогу противостоять. Но сомневаюсь, что подобный будет участвовать в этом турнире. Конечно, не стоит ослаблять свою бдительность. Все же даже такой противник может неприятно удивить, если слишком недооценить соперника. Подавив свои эмоции, я все же пошел в бой, начав прощупывать слабыми атаками его оборону. Защищался он вполне неплохо, но д о б о л и стандартно. Атаки с его стороны также шли довольно стандартные. В виде шаров до да огненных стен. Нет, в общем плане он был не слабым магом, иначе он бы не прошел даже первый тур соревнования. Но излишне прямолинейные атаки без грамма фантазии и тактики меня разочаровали. Все для себя уяснив, я нырнул в тень и двинулся вперед. Вот только не стал выходить у него за спиной, опустил туда свою тень. Мужик начал резко разворачиваться, заметив мельком глаза атаку, или же сразу поняв, что я буду атаковать со спины, ведь это излюбленная тактика теневиков. Сам же я просто появился с другой стороны и ударил кинжалом в висок. Конечно же, тупой стороной. Убивать я его не собирался, а силу, чтобы просто вырубить, а не убить его, я рассчитывать умею. И на этом все, бой был закончен. Я даже немного разочарованно вздохнул. Не понимаю. Прошлый мой противник был сильнее. Неужели этому его прошлый соперник попался еще слабее? Или же он был подкуплен так же, как предлагали мне? Этот мужик был явно не боец, явная недоучка, которая от силы закончил только первый курс и больше не стремился развиваться. Нет, я понимаю, что против обычных людей и этого достаточно, а с магами ему, по всей видимости, сражаться не доводилось. Но все же принять такое нежелание становиться сильнее я не могу. Другие на его месте, даже обладая куда меньшими запасами магии, стараются компенсировать это более сильным контролем над крохами своей магии. Данному же человеку подобное было не нужно. Ну и ладно. Не буду же я его просвещать по этому поводу. Раз человек не захотел, то и лезть к нему не стоит. Нужно просто забыть о нем и все. Бой окончен. Победитель Широ. Все же пробился сквозь мои мысли голос ведущего. Услышав это, я лишь развернулся и отправился в комнату подготовки, где не попадаясь никому на глаза, нырнул в тень и поспешил убраться подальше. Не стоит тут находиться больше необходимого.